Ванахейм, как вы наверняка догадались, это мир ванов, рас сы богов и духов. Ваны являются покровителями природы и сельского хозяйства. Мир этот располагается с западной стороны Иггдрасиля. Следующий за ним на спиральном подъёме миры Альвхейм и Асгард. Западный мир Иггдрасиля поразительно отличается от правильного Альвхейма, суетливого Мидгарда, мрачного СвартАльвхейма или властного Муспельхейма. Ванахейм называют ещё миром крыльев, миром ветра, миром свободы. Хотя правильнее его стоило бы называть миром золота, урожая, вольных нравов и вина. Откуда пришли ваны и как им удалось создать Ванахейм, никому точно не известно, а сами они по этому поводу отмалчиваются. Ваны создали этот мир в тайне от асов. Асы заметили Ванахейм только тогда, когда он уже прочно утвердился на древе. Дух Ивана Хейма делится на несколько каст: ваны земли, воды, огня и воздуха. Реже рождались те, кто воплощал в себе сущность удачи, вдохновения и богатства. В Ванхеме всегда идеальная погода в зависимости от времени года. Всего в Ванхеме 4 классических сезона: лето, осень, зима и весна. География Ванахейм располагается на очень большом острове или даже континенте. В центральной части имеются небольшие холмы, однако остальная часть мира покрыта лугами и пастбищами, которые разделяют небольшие лесополосы. На берегу чередуются пляжи с ответственными скалами. Здесь в честь рыболовства Ваны дружит с морским великаном Игиром. Также Ванахейм славится своими плодородными почвами. Страна Ванов снабжает провизией все остальные миры Игдрасиля. А взамен получает импортные товары. В Ванахееме нет городов и крупных поселений. Даже столицы в этом мире нет. Жители Ванахеема обитают в небольших деревушках. Ни одна из них не превосходит другие ни по размеру, ни по значимости. Все государственные решения в Ване принимаются общиной на общих сходах, куда приходит представитель от каждого селения. В Ванахееме нет постоянного места сбора. Каждый сход проходит то в одной, то в другой части мира. Сами деревушки похожи одна на другую. В центре располагается священная роща. Вокруг рощи находятся дома и палаты для местных сходов, а вокруг деревни располагаются поля. В некоторых селениях также есть небольшие святилища, но в основном обрядовым центром селения является роща. В роще аккуратно высаживаются священные деревья кольцами, а в центре располагается каменный алтарь и шаманский шест. В Западном мире огромное количество лесов, самым большим из которых является лес Барри. Он располагается на восточном побережье со стороны Йотунхейма. Говорят, что первые саженцы в этом лесу были подарены великанами. Считается, что лес Барри идеально подходит для интимных встреч и различных любовных обрядов. Население. Мифов о том, откуда произошли ваны, не сохранилось. Сами они на все вопросы отвечают только что заселили тазовую часть тела и мира, потому что она была самой плодородной, и назвали этот мир Ванахейм. Как правило, западный мир это непосредственно обитель богов ванов. Также здесь преобладают духи различных стихий. Границы западного мира тщательно охраняются. Но несмотря на это, Дорога в Ванхейм открыта Настиш практически для всех желающих, у которых найдётся чем заплатить. Ванхейм приветлив ко всем. Местные обитатели не делают разницы между представителями других миров, потому здесь могут появляться почти все, кроме обитателей Нифельхейма. На территории Ванхейма часто удаётся встретить бродячих магов или волшебников. Порой Можно увидеть, как вокруг какого-нибудь знахаря сидят развесив уши люди, йотуны или тролли, желающие получить тайные знания, навыки или умения. Сами ваны больше всего ценят блаженство, развлечения и созерцание, а их самих очень сложно вызвать на конфликт. У этого народа процветают искусства, и до сих пор наибольшие запасы золота и каменев, а также разнообразные предметы роскоши приоритета и этого мира. Известно, что ваны когда-то воевали с асами и примирились лишь после больших потерь с обеих сторон, когда противостояние зашло в тупик. Во исполнение условий мирного договора Асы и ваны обменялись заложниками. Асы отправили в ваны Хеймимира и Хюнира. Ваны со своей стороны послали заложниками Ньорда, бога ветров, морей и кораблестроения. Вместе с ним были отправлены его дети-близнецы Фрир и Фрея, божества плодородия и любви. Этим заложникам от Ванов разрешено покидать Асгард и посещать Ванахейм, но только по одному. Итак, теперь буквально пару слов о главных богах и их пристанищах. Дом Ньорда. Ньорд представляет стихию моря и ветров, но как и другие Ваны, прежде всего является богом плодородия. Дом Ньорда в Ванахейме располагается на восточном побережье. Это высокий черток со сводчатыми кровлями и арками, высится на скалистом берегу самого крупного залива. В его гавани стоит целый небольшой флот. Ниорд остаётся покровителем всех кораблей Вана Хейма, даже в своё отсутствие. Воды у берегов острова Ванов никогда не замерзают, даже зимой, и рыба там всегда ловится превосходно. Самого Ниорда описывали как сухощавого и крепкого бородатого мужчину. зрелого, но далеко не старого, с обветренным лицом и мозолями от корабельных снастей и руками. Он мудр, практичен и способен подавать разумные советы, а также наделён спокойной, но уверенной и властной силой, побуждающей следовать за ним, как за истинным вождём. От богини Нертус у Унйорда родились двое детей: Фрейр и Фрейя. Также в мифах говорится, что после Нертус бог моря взял в жёны великаншу Скади. Дом Нертус. Она живёт на островке в самом центре Ванахейма, на острове внутри острова, где помещаются только священная роща богини, её храм и дом. Несколько раз в году она объезжает страну, посещая селения ванов и принося с собой плодородие и мир, а затем возвращается домой. Нертус очень древняя и скрытная богиня, окружённая множеством табу. Рослая, пышнотелая и чувственная, с глазами, напоминающими глубокие тенистые озера, и длинными каштановыми волосами, тянувшимися за ней по земле огромным шлейфом. На люди она всегда выходит под плотным покрывалом, и очень мало кому доводилось видеть ее лицо. Иногда Нертус посещает Мидгарт, к обитателям которого питает глубокую материнскую любовь. Там есть культовый центр этой богини. Один из немногих Мидгарде, где она почитается как аллис сотворения порождающей земли. Нертус церемониальная подруга Ньерда, верховная жрица Ваны Хейма и образ матери земли. Ньерд женат на ней лишь формально, вместе они не живут, а в супружескую близость вступают лишь в ритуальных целях – вознаменование магического союза земли и моря, призванного обеспечить плодородие всего острова. Дом Фрейра. У Фреера множество домов в разных мирах, и ему приходится постоянно переезжать между ними. В Асгарде он живет у своей сестры Фреи в Чертоге Сессрунир. В Альфейме У Фреера имеется собственный дом, подаренный ему Асами. Когда же Фреер возвращается на родину в Анхейм, он со своей женой Герт живет в его доме в лесу Барри, где когда-то впервые встретились друг с другом. Сам Фреер очень доступное и дружелюбное божество. Он высок, светловолос, красив и очень смешлив. Фрейр божественный покровитель плодородие, роста, изобилия, мира и довольства. Кроме того, он бог бракосочетаний, любви, секса и чувственности. Дом Фрей. У Фрейи две обители: знаменитые палаты Сэсрумнир в Асгарде и родной дом в Ванхейме, который называют просто Домом Фрейи. Хотя там она проводит лишь небольшую часть времени. Фрея, как ее брат, была отослана в Асгард как заложница после заключения мира между асами и ванами. Домой ей разрешается приезжать лишь тогда, когда ее брат и отец находятся в Асгарде. Она одна из самых популярных божеств в северной традиции и не без причины. Фрея выступает в нескольких образах. Выпостаси богиня любви Фрея носит ожерелье Бриссингамен, самое прекрасное украшение во всех 9 мирах, созданное четырьмя кузнецами-цвергами. Фрея выкупила его за четыре ночи провизионы с этими цвергами, доказав тем самым, что её прелести стоит величайшего из сокровищ. Выпостаси владычица сейта, мистического искусства прорицания, Фрея предстаёт как таинственная и мудрая ведунья, облачённая в традиционные одежды. В образе воительницы Фрей исполняет те же функции, что и Валькирии, не считая того, что она уносит погибших героев в свой собственный чертог, а Валькирии в Вальхаллу. С Ванахеймом она связана как богиня плодородия. Именно в этом качестве она ежегодно возвращается на остров Иванов в такое время, чтобы застать самое начало весны. Фрей, как богиня весны, освещает всякое начинание, чтобы в конце концов оно принесло добрые плоды. Дом Игира. Прямо у побережья Ванахейма находится Эгирхей. Подводный чертог Игира. Бог моряков, рыбаков и спокойного, безмятежного моря. Игир и его домочадцы странствуют по всем морям и побережьям от Мидгарда до Асгарда, от Муспельхейма до Нифльхейма, но основное место их обитания именно в Ванахейме. Иваны их друзья и союзники. Игира часто изображали в образе крепкого могучего воина с длинной развевающейся на ветру бородой, украшенной морскими раковинами и жемчугами. Жена Игира великан Шаран, имя которой означает грабительница. Она похищает моряков и их корабли, унося их на морское дно. От союза великана Игира и его жены Ран появились 9 морских дев, внешне похожих на людей. В Ваны-Хейм есть пути практически из всех миров к Иггдрасилю. Они тщательно охраняются, а сами Ваны любят взимать дань с тех, кто хочет посетить их мир. Все пути берут начало у великих гор, что находятся на крайнем западе страны Иванов.